Часть вторая. Ну как? Моя магия полета стала лучше. Как ты и говорила, я теперь беззвучно летаю. Все же твой талант поражает. Я предупреждал, если нас заметят, всему конец. Если застукают, сразу же возвращаемся. Понял я, понял. А смотри, Линзель. Долина, на которой я убил Сина. Точно. И ты правда справился один? Если честно, самой до сих пор не верится. Учитель, то что думала, что я проиграю? В долине недалеко от деревни из-за тени трупа гигантского бога было темно точно глубокой ночью. Видя, как парень довольно улыбается, Линзель еще сильнее испытала желание похвалить Люка, героя, наделенного талантом, но лишенного любви родителей. Быть наша встреча иной, возможно, я бы стала для Люка не опекуном, а равным другом». В таком случае он бы не так сильно опирался на нее, но изменить можно только будущее. Линзель стала его опекуном, и это уже не поменяется. Лензель, ты чего в облаках витаешь? Нет ничего. Раз уж здесь, надо будет поклониться остаткам поверженного табу гигантского бога. О, а неплохо! Тогда устроим состязание, кто первый. Ворвай вперед! Он тут же направился к долине, ведя себя как ребенок. Сейчас Люка правда был как самый настоящий ребенок, но когда-нибудь он перешагнет через это. Пока любимый ученик не станет самостоятельным, она будет наблюдать за ним. Лензель улыбнулась и последовала за ним. И все же он действительно огромный. А? Точно, самый гигантский монстр. Хотя это точно монстр. Что случилось? Эй, учитель, пока тело сильно не изучат, к нему ведь нельзя подходить. М да, я тоже слышала об этом. Все же это пустая внутри скала, которая сотни лет двигается. Даже королевские исследователи не уверены, что смогут понять, как он работает. Не стало. В темной долине валялись каменные остатки гигантского бога. Руки и ноги, что больше гор, остались на месте, но тело, что больше всякой цитадели, пропало. «Что такое? Не вижу ничего странного». «Его нет. Тело, сино пропало». «О чем ты? Ты страны себя ведешь? «Не знаю, что за магию ты использовал, но голову и тело уничтожил ты». «Нет. Я видел, как голова в фиолетовом свете...» «Точно. Вот оно что. Ты в порядке? Выглядишь неважно». «Фиолетовый? О чем это он? И что делать?» «Люк — сокровище страны. Нет, он все для меня. Случись чего, моей головы будет мало. Все же нам стоит вернуться». Линзель собралась вернуть Люка, но тут ощутила неприятный холодок, какого еще никогда не испытывала. Что-то растормошило ее чувство, будто что-то пронзило сам мир. «Что это было? Иллюзия? Нет, я точно что-то ощутила». Удивленная Линзель кратко посмотрела на Люка. Похоже, только она это испытала. Парня больше заботили остатки Сина. Что происходит? Неужели эта история так и не закончилась для Люка хорошо? Линзель снова подумала, что надо возвращаться. Она пыталась понять, что это за странное чувство, но больше она его не ощущала. Солнце скоро сядет! Монстр активизируется и будет уже не так просто действовать. Точно, быстрей! Деревня уже близко. Эй, Линзель, ничего странного не чуешь? Кстати. Эй, Люк, посмотри туда! Там деревня. Там, куда она указала, была маленькая деревня. Из-за заката заметить получилось поздно, но там поднимался дым. «Монстры! Поспешим, Линзель!» Часть третья. Противниками были низшие гоблины. Они рано обнаружили нападение, потому смогли прогнать их через несколько минут. «Эй, Люк, неужели ты предсказал это нападение?» «Нет, это случайность. Простая случайность. Я же не вижу будущее». Смирение на его лица она не видела, но иначе как предвидением эту атаку было не объяснить. Для Линзель подобное было не более чем малой вероятностью, но оставаться в деревне они не могли, потому объяснили, как организовать оборону. Но это все. Линзель могла лишь это. «Я все предсказываю на основе накопленного опыта, а его интуиция с лёгкостью меня обошла. Вот она разница в таланте. Тот сортный, он столько оставил. По сути, работа сделана лишь наполовину. Не говори так, на мне тоже ответственность лежит». И в гильдию я отчиталась. Но то, что жертв нет, можно назвать лишь чудом. Жители выносили трупы гоблинов и остатки сгоревших домов, а Линза и собралась убрать меч и помочь им. Но Люка что-то все еще беспокоило. с мечом в руках он осматривался вокруг. Теперь что? Здесь больше никого не осталось. Благодаря тебе мы спасли деревню. Можешь гордиться. Может даже жителям поблагодарить тебя? Нигде нет. Да, точно, гоблинов больше нет. Точно, не здесь. Надо возвращаться! Подожди, куда возвращаться? Да что происходит? Не слушая Линзель, Люк снова использовал магию полета. Лензель тоже собралась использовать ее и последовать за парнем, и след вел к долине, где лежал Син. Там женщина увидела другой отряд гоблинов и сражающуюся с ними синеволосую девушку. Еще кто-то выжил! Ах успею ли? Она ускорилась, и оружие гоблина было перед упавшей девушкой. Даже отправившийся вперед люк вряд ли мог успеть. И Линзель могла лишь наблюдать, как на девушку обрушивается меч. И тут... «Беги, а я! Между названной Аей и девушкой и гоблином стала похожа на нее девушка с синими волосами. Возможно, это могло стоить ей жизни, но она готова была занять ее место. И когда там оказалась девушка с синими волосами, Люк пнул гоблина. К моменту, когда Линзель добралась, он уже использовал на девушке магию исцеления. «Люк, ты успел?» «Конечно. Я ее вылечу». «Простите». «Господин герой здесь, а я... все равно полезла». Пораженная девушка извинялась, а не могла лишь попытаться успокоить ее. «Это не так. Если бы не ты, возможно, ей бы помочь не вышло?» «А, точно. Это моя ответственность. Все же ее жизнь спасла именно ты. В этот раз получилось». лег так спокойно говорит это. И что за «в этот раз»?» Рана затянулась, теперь можно не переживать. «Хм, вроде все». Но лучше бы на всякий случай проверить. Сегодня ты меня удивил. А, спасибо. Что спасли? Я бы хотела вас как-то отблагодарить. Да не надо. Я сделал это лишь потому, что хотел помочь. Вот и все. Линзель следила за округой и тут заметила, что Люк смотрит на девушку. «Что такое, Люк? Ты же вроде я уже вылечил. Я раньше с тобой не встречался. Думаю, вы ошиблись. И не так часто бывала в городе. Даже когда девушка не согласилась... Рэд не сдавался и теперь посмотрел на находившуюся позади нее напуганную младшую сестру. Тогда может ее? А, понятно. Это ее раньше защитила. Мы не так давно общались. Может поэтому твои воспоминания перемешались? Нет, не в этом дело. Странно. Мне кажется, мы встретились в каком-то темном месте. Темном месте? «Позволь уточнить. Тебе тут ничего странного не кажется? Конечно нет. Понимая, что Люк что-то путает, две девушки с синими волосами вопросительно смотрели на него. А я? а тебе господин герой знаком?» «Нет, сестрёнка. Я рыжего героя не знаю». «Вот как. Ну да, прости. Просто забудь». Тут подоспели жители деревни, и их знакомая воительница с белыми волосами, убедившись, что они целы, обняла их. «Да уж, теперь можно вздохнуть с облегчением. И все же я удивлена. Люк, ты запомнил лицо обычной девушки». «Значит, вот какие девушки тебе нравятся?» «Эй, учитель, прекрати уже. Просто на меня произвели впечатление эти алые глаза. Вот и все. Линзель наблюдала за тремя радовавшимися девушками и, если честно, не ожидала такой реакции. Но Люк, переполняемый противоречивыми чувствами, следил за ними, и женщина поняла, что лучше над ними не подшучивать. «Кажется, я начал понимать, что ты раньше говорила. Что я говорила? И что это? Я много чего говорила?» «Причину не знаю». Но когда увидел их улыбки, понял, что не зря старался. Я не зря решил стать героем. А вот как? В этом и заключается миссия героев. Ты наконец ступил на путь истинного героя. Она считала его ребенком, а ученик неожиданно успел повзрослеть, положив руку ему на плечо, она восхищенно посмотрела на спасенных деревенских девушек. Как бы ни старались герои, в этом мире всегда есть те, кого надо спасать. Если бы не Люк, их бы скорее всего убили. Даже если убить повелителя демонов, ростки войны никуда не денутся. Однако, пока жив ее ученик, возможно, в мире наступит покой. Почему-то в Лензель начала крепнуть уверенность в этом. «Эй, учитель, чего ты так пялишься?» «Знаешь, ты...» Алек, это тоже долг героя? Ты должен поговорить, как полагается». Лензель хитро улыбнулась, после чего отступила, в то время, пока подходила девушка с синими волосами. «А, господин герой...» Простите, что спрашиваю, но можно узнать, как вас зовут? Меня? Да, можно. Я Люк. Ученик первой героини страны, Линзель Кергерам, герой Люка Ал Феникс. Какое прекрасное имя. Оно из древней истории Корнелии, значит, свет красного пламени? А, да. Учитель дала мне довольно кричащее имя. А, а тебя как зовут? Господин Люк, спасибо, что спасли нас сегодня. Меня зовут...